Глава двадцать третья Потомок Тукай Тимура Тахтамыш, который был тринадцатым сыном Джуча, сильно спешил, узнав, что Тимур вернулся к берегам Каспия. У хана родилась великая надежда взять Самарканд. День и ночь Тахтамыш не давал отдыха войскам. Весть о том, что трусливо бежавший Тахтамыш вновь повернул войска, и в бешеном темпе устремился на Самарканд, заставило Тимура взять самую подвижную часть войска и мчаться в свою столицу. Он опередил хана. Узнав об этом, многие советовали Тахтамышу оставить затею и вернуться назад, запросив мира. Правильность этого совета Тахтамыш понимал, но гордость не позволяла этого сделать. А тут подвернулся Едыгей, сын Балтычка, главного эмира Кипчака Ногайской Орды, В свое время он поднял руку на Золотую Орду, но Тахтамыш разбил его, взял в плен и казнил. Его сын Едыгей дал клятву Тахтамышу на верность, перейдя со своими войсками на его сторону. Он убедил Тахтамыша идти на Самарканд, приведя в качестве довода соотношение сил, оно было в пользу Тахтамыша. В Самарканде, в свою очередь, Тимура убеждали отсидеться в городе, надо ждать подхода основных войск, на что тот ответил. Надо действовать быстро, не дать противнику опомниться. Тахтамыш заранее праздновал свою победу, говоря, что даже такой великий полководец, как Тимур, имеет разум и до подхода своих сил не сможет на них напасть, а они до их подхода сумеют овладеть Самаркандом. Глухой ночью отворились ворота Самарканда, выпускают черных воинов. Они бесшумно уничтожили стражу и дали сигнал своим. Вторично открылись самаркандские ворота, выпуская конницу, Копыта коней были обвязаны войлоком. Бесшумно подойдя к безмятежно спящему воинству, воины Тимура обрушили на них сокрушительный удар. Тахтамыш только бегством спас свою жизнь. Вернувшись к себе, хан тотчас вызвал к себе Али. Тот хотел ему сообщить о вторичном бегстве Василия, Но хан даже не стал его слушать, сказав «Потом, все потом, сейчас послушай меня». И все ему рассказал, Али ответил «Великий и достойный», на что хан вспылил «Али, хватит, говори по делу». «По делу, — спокойно сказал тот, — так по делу. Я думаю, надо поступить так. Посылай послов с хорошими подарками к хромому Тимуру. Пусть они просят мира и передадут ему, что ты даешь клятву больше никогда не воевать с ним». Хан внимательно его слушал, что Али назвал Тимура хромым ему понравилось. Хоть маленький укус, но приятно. Так и поступили, и стали ждать ответа. Надеясь, что Тимур внемлет его словам, хан немного успокоился и принялся за дело. Он вновь позвал к себе Али и спросил, «Ты что-то хотел сказать о московском княжиче?» «Да», — Али опустил голову, — «я хотел сказать, что Василий вновь бежал». Все наши посты предупреждены. Хан неожиданно встрепенулся. Али, предупреди, чтобы его не смели обижать. Он мне нужен живым и здоровым. Понятно, — ответил, улыбаясь Али. Но напрасно татарские посты ожидали беглецов. Прошли все сроки, а беглец словно растворился. Ни духа, ни слуха. Беглецы спокойно следовали на запад на корабле «Феодосия». Этот капитан, напуганный рассказом друга, держался ближе к берегу, огибая Крым. Даже после того, как миновали самую южную точку полуострова и взяли направление на северо-запад, он придерживался видимости берега. Это, конечно, намного увеличивало срок плавания, но зато гарантировало почти полную безопасность. Наконец, достигли устья лимана — Но капитан не решался в него войти, боясь, что корабль будет там заперт и пущен на дно. Когда убедились в безопасности, велел на всех парусах идти к Белому граду. Прощание было коротким, а выгрузка товаров очень быстрой. Феодосий торопился поскорее вернуться назад. Стояла глухая ночь и было довольно свежо. Несколько тусклых огоньков говорили о том, что здесь теплится какая-то жизнь, Искать ночлег было неразумно, и они, натянув на себя все теплое, пристроились у ствола какого-то могучего дерева. Щенок, получивший на судне кличку Пират, забился между ними. За это время он сильно подрос и стал внушать уважение. Лобастая голова, тяжелые челюсти, огромные лапы — все это говорило, что он станет здоровой собакой. Утром их разбудил чей-то рык. Открыв глаза, увидели, что Пират — Грозно ощетинившись, рычит на какого-то мужика. «Чего надо? – спросил Алберда, натягивая плащ. Он на греческом языке предложил им свои услуги. «Поселиться можете у меня, с вас в день два акче». Это были турецкие деньги, которые успели проникнуть сюда. Этот молдаванин принял их за турок, которые наведывались на их землю. Они бы, наверное, не договорились, не покажи Василий золотой рубль. Мужик, попробовав его на зуб, восхищенно воскликнул, что за эту деньгу они могут жить и месяц, и два. Дом его двухэтажный, деревянный, был первым к лиману. Войдя в него, они почувствовали всю прелесть дерева. Им показалось, что здесь даже дышится легче. Узнав, что целью их поездки является воевода Петр, хозяин предложил свои услуги по доставке их в крепость. «А сейчас, господа, желаете отобедать или отдохнуть?» «И то, и другое», — ответил Алберда, локтем толкнув друга. «Хорошо», — сказал хозяин, — «выбирайте комнату наверху и спускайтесь вниз в едальню. Вас будет ждать студень, литовские колтуны, окорок и бутылка вишневки». И слащаво посмотрел на них. И они отправились к лестнице. За ними, подозрительно посмотрев на хозяина, побежала и собачонка. «Эй, а ты куда?» а она со мной, — повернулся к ней, Василий. Комнату они не выбирали. Открыли первую дверь. Комнатушка была маленькой, почти как каюта. У стен деревянные узкие ложа, у окна небольшой столик-ослон. На столе подсвечник с огарком свечи, кувшин и кружка, у входа к стене прибиты гвозди. После обеда они решили не спрашивать хозяина насчет отъезда, а решили, что если он завтра не скажет, Под вечер спросит. Хозяин тоже не знал, что делать. Получить золото, ой, как хотелось. Ну и оставаться без жильцов не хотелось. В этих местах водились люди, главным занятием которых было потрошение трактирщиков и богатеев. И появление такого молодца не заставило себя ждать. Поздно ночью в спаленку хозяина, которая находилась на первом этаже, кто-то постучал. Хозяин, чутко спавший, услышал этот стук, у него дрогнуло сердце. Подойдя к окну со свечой в руках, он высветил лицо бородатого человека. Он узнал его, и сердце заныло. Но куда деваться? Махнул ему рукой, мол, иди к дверям. Это был рослый, причистый человек с недобрым взглядом черных пронзительных глаз. Они прошли в едальню. Первым его словом было «Ты не один?» «Не, наверху двое постояльцев», — ответил хозяин. Кто такие, не спуская своих острых глаз, спросил тот. Куды путь держит, продолжал он допрос. Хозяин не знал, как быть. Гости ему понравились. Он чувствовал, что это порядочные люди. Очень хвалили его кушание и даже пригласили с собой отобедать, взяв затраты на себя. В голове закрутилось сказать: "Аль нет". И он решил: "Скажу. Могет это напугает изверга". Так он называл этого человека про себя. Да, они сказывали, что у них письмо к воеводе. Нехотя ответил хозяин. К воеводе? Живо переспросил мужик. Тот кивнул. Человек о чем-то задумался. Э, он грозно посмотрел на хозяина. Давай, неси, что есть, с утра не жрамши». Хозяин принес окорок, оставшиеся култуны и кувшин с вином. И это другое дело. Быстро управившись с принесенным, прежде чем подняться наверх, он изрек. «Мне нужно их письмо к воеводе». «Ты приготовь, что на замену?» — попросил хозяин. «Ты по келях задержи», — усмехнулся тот и добавил. «А я все обмозгую. Деньги-то у них водятся?» Хозяин неопределенно пожал плечами. «Не скажу, что много, но кое-что есть», — ответил он, опустив голову. «Посвяти, а то к гостям завалюсь». каким-то ехидным голосом сказал Бородатый. «Они, ребята, здоровы, смотри», набравшись храбрости, произнес трактирщик. Лестница заскрипела под его тяжелыми шагами. Хозяин открыл двери комнаты и свечой зажег ночник. «Укладывайся», — сказал он, и хотел было уйти. Но тот положил ему руку на плечо. Она была тяжелая, и в ней чувствовалась сила. Хозяин оглянулся. «Не забудь, что я тебе сказал!» И оскалил пасть. Хозяин спустился вниз и стал ругать себя за выбранную им жизнь. Поругав и зная, что она от этого не изменится, он начал обдумывать, как достать письмо. Сколько не думал, вывод был один — подсыпать сон траву, и тогда... Так он и сделал. Сказал им в обед, что повозка требует ремонта и придется немного задержаться — Он угостил их своим напитком, прохладным и с приятно кисловатым вкусом. От обедов они хотели было пойти по берегу лимана побродить, но их сильно потянуло на сон. Когда хозяин вошел в их комнату, оба посетителя крепко спали. Письмо лежало на столике. Хозяин подошел и протянул руку. В это время собачонка, невесть откуда выскочила, и вцепилась зубами в его руку. Тот громко вскрикнул от боли, и рывком вырвал руку. Схватив другой рукой бумагу, он ринулся к двери. Парни продолжали крепко спать, а собачонка угрожающе зарычала. Пнув ее ногой, он выскочил в коридор. Потом трактирщик вновь поднялся на второй этаж, но на этот раз к бородатому. Тот лежал, глядя в потолок. Хозяин молча положил на стол бумагу. Мужик взял ее, покрутил. «Прочти!» — приказал бородатый. там а по по-гречески, я это не разумею. Бумагу к утру я должен вернуть». Мужик посмотрел ее еще раз. Сложив, засунул в карман и поднялся. «Скажи священник, уся? «Не знаю, вечером был уся». Бородатый подошел к двери, снял со стены кафтан и молча вышел. Вернулся он под вечер и отдал хозяину такой же пакет. Хозяин постарался быстрее от него избавиться, Опасаясь пса, бросил бумагу к столу. Пущай подумает, что ветер сдул, решил он, и вернулся к бородатому. С самого утра трактирщик был занят тем, чтобы найти возницу. «Наконец нашел!» — хозяин поднялся к постояльцам. «Завтра после обеда могете ехать», — объявил он. «Друзья ожили!» — «Наконец-то!» — то бока все пролежали. Прощальный обед был на славу, правда, его чуть не подпортил какой-то черный бородатый посетитель, долго разговаривающий с хозяином, с хмылкой глядя в их сторону. Постояльцы даже не понимали, чем такое заслужили. На столе их ожидал жареный поросенок, начиненный гречкой и сливером, и луком, фаршированная рыба, яблочный квас, разные пироги. Закончив трапезу, Василий подошел к хозяину со словами Хочу расплатиться, и положил золотой рубль. Хозяин жадно схватил его. «Бог мой!» — воскликнул хозяин. «Мне еще так щедро никто не платил». Он повертел монету перед глазами и, осторожно, словно она была стеклянной, опустил в карман. Когда вы носили вещи, увидев татарские панцири, сабли, луки, подарки греческого капитана, хозяин вдруг сказал, «А вы оденьте, у нас тут и пошаливают». «Особливо, когда подъезжать будете к ключу». Василий и Алберда переглянулись, но совета послушались. Перед тем, как сесть в повозку, Василий впустил туда собаку, затем нырнул следом, Алберда за ним. Возница, садясь на облучок, сказал, «Когда будем подъезжать к ключу, я скажу, но...» раздался его зычный голос, и кони бойко зацокали копытами.